«Они собираются взять пробы», — из канализации сообщила Мишель Эллисон. «Кто они?» «Канализационные чиновники», — со страхом ответила Мишель. После ухода Морриса их жизнь превратилась в праздник. Впервые за долгие годы Эллисон ложилась спать, зная, что ее не вышвырнут из кровати в предрассветные часы. Она могла лениво принять ванну поздним вечером, и волосатая лапа не выдергивала пробку, а вытатуированная змея Морриса не возникала из благоухающей розами пены. Она спокойно спала всю ночь и просыпалась свежей, готовой к новому дню. Она цвела. Ее гладкая кожа обновилась, фиолетовые тени исчезли из-под глаз. — Не знаю, когда я в последний раз чувствовала себя так хорошо, — говорила она. Коля тоже спала по ночам, но ничуть не изменилось. Они заговорили о горящих путевках, о том, чтобы выбраться на солнышко. Моррис отвратительно вел себя в самолете, призналась Эл. Во время регистрации он прыгал на ее багаж, и ей приходилось доплачивать за перевес. Он размахивал кастетами, когда они шли через металлодетектор. Эл останавливала и обыскивала службы безопасности, если ему удавалось зайти на борт он запирался в сортире или прятался в бумажном пакете какого-нибудь невротика и когда тот открывал пакет бабах прямо ему в лицо как-то раз по дороге на мадейру у одного несчастного остановилось сердце можешь больше не волноваться об этом успокоил ее колет куда бы ты хотела поехать? — Не знаю, — ответила Эл, потом сказала куда-нибудь, где развалины. Или опера. Ночь. Ты держишь свечи, а актеры поют на арене, в амфитеатре. Или играют пьесы, надев маски. Будь я оперной певицей, все находили бы меня очаровательной. Никто бы не считал меня толстух. Колет больше интересовал секс с греком-официантом. На первый взгляд, ничто не мешает им удовлетворять культурную и сексуальную жажду, соответственно, в пятистах ярдах друг от друга. Но она представила, как ее знойный кавалер кружит вокруг их столика на террасе. Его вздохи, учащенный пульс, пылкое дыхание и мысли, проносящиеся в его голове. А стоит ли... Ведь мне придется заплатить приятелю, чтобы тот переспал встал с толстухой. Кроме того, добавила Эл, — я рада, что поеду не одна. Мы с Мэнди были на Кипре, но я ни разу там ее не видела. Она только и делала, что скакала из одной постели в другую. По-моему, это отвратительно. Не пойми меня неправильно, я люблю Мэнди. Люди должны веселиться, если могут просто ты не можешь сказала колет неважно что я скажу подумала она даже если промолчу эл вытащит мысли из моей головы и все равно узнает эллисон впала в обиженное молчание в итоге они так и не поехали в отпуск через месяц она снова завела разговор на эту тему робко но колет набросилась на нее я не хочу ехать ни на какие руины Я хочу напиваться и танцевать на столе. С чего ты взяла, что единственное, чего я хочу? Жить с тобой и возить тебя в чертов Окстед на конференцию тайны кельтов. Вся моя долбаная жизнь проходит на М-25, пока ты блюешь на пассажирском сиденье. Эллисон тихо возразила. Меня почти не тошнит с тех пор, как Морис ушел она попыталась вообразить как колет танцует на столе получилось что то типа жесткого танга на светлом дереве журнального столика колет выгибается сверкая пупырчатыми подмышками у эллисон зазвенела в ушах явилась кроткая маленькая женщина и спросила простите простите вы не видели морин харрисон посмотрите на кухню, — посоветовала эл Вроде бы она за холодильником. 11 сентября Колет смотрела телевизор. Она позвала Эллисон. Эл закинула руки на спинку дивана. Она без удивления наблюдала, как рушатся башни-близнецы. Как горящие тела летят на землю. Эллисон смотрела, пока новости не начали повторять и не пустили те же самые кадры. Потом она молча вышла из комнаты. В такие минуты кажется, что ты должен что-то сказать, но не знаешь что. Нельзя сказать, что ты предвидел это, но и нельзя сказать, что никто ничего не предвидел. Весь мир вытянул эту карту. Чуть позже, в тот же день, позвонил Мерлен. — Привет, — поздоровался он. — Как дела? — Видели новости? — Ужасно. — Да, ужасно, — согласилась она. — А как Мерлин? — Без понятия отрезал он. — Ты не видел его на шоу? — Я с ним завязываю. — Правда? — Собираешься работать детективом-медиумом? — Или охранником-медиумом, — подумала она. — Почему бы не подкинуть эту идею властям? Можно стоять в аэропортах и сканировать намерения людей. «Нет, ничего подобного. Весьма жизнерадостно, — произнес Мерлин. Я подумываю стать инструктором по персональному росту. Я пишу книгу. Новую книгу. Излечись успехом. В ней раскрываются секреты мудрецов древности, помогающие достичь здоровья, богатства и счастья. Поверь... Мир в долгу перед тобой. Это я тебе говорю. Эллисон извинилась, отложила трубку и сходила на кухню. Вернувшись, она прижала телефон подбородком и принялась чистить апельсин. — Ты же не хочешь тратить время, — говорил Мерлин, — на девчонок и старух. — Мы живем в эпоху расцвета высоких технологий. Богатство естественно, как дыхание. Утром, вставай с постели, потянись и скажи «Я владею Вселенной». Мерлин, зачем ты мне все это говоришь? Я надеялся, ты купишь франшизу. Франшиза — право на производство и продажу продукции другой компании. Ты моя муза, Элисон. Поговори с Колет. Деловые решения принимает она. Да ну. Вот что я тебе скажу, причем даром. Ты одна в ответе за собственное здоровье и благополучие. Ты не можешь перепоручить другому человеку свою судьбу. Не забывай закон Вселенной. Во сколько себя оцениваешь, столько и получишь.